Арау. Декабрь 2003 года. Продолжение. В следующие три дня Вилли вел себя сдержаннее. Из штаб-квартиры приехал незапланированный ранее индус из богатой семьи, и бизнес-тренер вынужден был идти строго по программе. Первый день он рассказывал о несложном, по его словам, техническом индикаторе, об адаптивной и скользящей средней Кауфмана индикатор технического анализа, разработанный Пэри Кауфманом в 1995 году. Он рисовал формулы и графики, объяснял на примерах, когда нужно открывать и закрывать длинные позиции и что должно быть при этом на графике котировок. Длинная позиция — это одна из самых популярных торговых сделок на фондовом рынке. Инвестор открывает длинную позицию, когда покупает акции в надежде на получение прибыли. Позицию необходимо срочно закрыть при падении котировок. Эту часть лекции Лита еще понимала. А вот когда Вилли стал приводить примеры графиков работы с короткими позициями, она совсем загрустила. «Короткая позиция». Это торговые операции на заемные средства. Инвестор берет у брокера акции взаймы под залог денежных средств, продает их на рынке и ждет, пока они подешевеют. Затем он покупает акции по более низкой цене и возвращает их брокеру. Потом задала несколько вопросов и поняла, что не будет использовать короткие позиции в своей стратегии — Она хотела купить полимет на собственные средства и не планировала брать в долг. Индус сидел с каменным лицом и вопросов не задавал. Когда Вилли спрашивал, понятен ли его материал, он коротко говорил «да». Лита решила, что либо он уже раньше работал с этим техническим индикатором на практике, либо учится здесь, в Швейцарии, из-под палки, чтобы получить престижный диплом и оправдать затраченные на обучение деньги. В первый день они закончили рано, потому что все устали от этих математических формул. Так как индус вдруг задал Вилли какой-то вопрос, Лита воспользовалась моментом и ускользнула. Она захотела в этот день в одиночестве погулять по улочкам старинного Арау и полюбоваться рождественскими приготовлениями. Темнело, и город превращался в настоящую зимнюю сказку. Узкие улочки искрились от разнообразия праздничной иллюминации и декораций. А рождественские ярмарки предлагали товары на любой вкус и кошелек. Лита выпила большую чашку знаменитого швейцарского горячего шоколада и съела кусок традиционного немецкого рождественского пирога с цукатами, орехами и сухофруктами, который был щедро пропитан коньяком. Она с удивлением увидела павильон, который остался со времени проведения знаменитой морковной ярмарки Рюблимарт. «Морковная ярмарка» которая ежегодно проходит в ноябре в швейцарском городе Арау, кантон Аргау. Его прилавки просто ломились от разнообразия моркови, красной, желтой и оранжевой. А рядом был луковый павильон с ярмарки Цибельмарт. Луковая ярмарка в Берне, которая проводится ежегодно в последнюю неделю ноября в котором предлагалось не только огромное разнообразие видов лука и чеснока, но и декоративные косички, венки, куклы и даже картины из лука. Лита с удовольствием купила две косички и два венка. «У меня две квартиры и две кухни», — с удовлетворением подумала она. Зазвонили колокола городской церкви, элита отметила про себя, что в Швейцарии в предрождественские недели неустанно звонят колокола и проходят церковные службы. Она продолжала свое блуждание по ярмарке и наткнулась на домик в виде рождественского календаря, который состоял из 24 отделений по числу декабрьских дней до праздника. Четырнадцать отделений домика были заполнены различными предметами: картинками из Библии, сладостями, елочными игрушками, и даже корзинками с луком и морковью. Скоро католическое Рождество подумала Лита, и вспомнила, что у нее билет до Москвы на 27 декабря. Хочу домой. «Я очень хочу домой. Я уже так устала все время говорить на английском. Я безумно соскучилась по моему Максиму». Вздохнула она, и на ее глаза вдруг навернулись слезы. Лита решила закончить свое обучение уже в декабре, потому что с Азами ее познакомили, а детали она должна будет изучать на практике. «Но мне нужен помощник, консультант». И нужно постараться заполучить Вилли. У него есть практические навыки, да и он хорошо знает приемы этого технического анализа. Мне одной не справиться, а в Москве я вряд ли найду вменяемого специалиста его уровня». Она решила быть поласковее со своим бизнес-тренером, потому что отчетливо поняла, что он ей просто необходим. На выходе с базара Лита купила набор красочных свечей для рождественского венка и решила непременно смастерить себе такой же из живых елочных веток на Новый год. Опасаясь, что до отъезда больше не будет времени ходить по магазинам, она купила два рождественских пирога, которые были герметично упакованы в разрисованные коробки. Продавщица объяснила, что срок годности у таких пирогов составляет три месяца. Лита ее прекрасно поняла и с удовлетворением отметила, что стало неплохо разбирать беглый немецкий. Следующие два дня Вилли вновь посвятил вопросам технического анализа. Сначала он говорил о балансовом объеме. Балансовый или равновесный объем является техническим индикатором, который имеет аббревиатуру OBV. Он баланс-волюм. Индикатор представляет собой кумулятивную скользящую среднюю объема торгов, который берется со знаком «плюс» в случае растущего рынка и со знаком «минус» в случае падающего, который, по его мнению, являлся простейшим, но важным индикатором анализа, основанным на цене и объеме. Затем... Он до ланча рассказывал об индексе Армса и пояснил, что индекс опускается ниже 1,0, если на растущие акции приходится больший объем торгов, чем на падающие. Технический индикатор, впервые введенный Ричардом Армсом в 1967 году, показывающий соотношение количества выросших и упавших ценных бумаг к их объемам торгов. Это означает, что рынок находится в состоянии перекупленности. Если же индекс превышает 1, 1,0, то больший объем приходится на падающие акции то есть рынок находится в состоянии перепроданности. В конце он отметил, что для Литы будет важен этот индикатор, потому что он определит ее торговую стратегию. После ланча индус крепко уснул, а Вилли обратил внимание Литы еще на один важный для нее технический индикатор — индекс денежного потока — который принимает значение от нуля до ста. Технический индикатор индекса денежного потока имеет аббревиатуру MFI. Money Flow Index. Он демонстрирует интенсивность, с которой деньги вкладываются в ту или иную ценную бумагу и выводятся из нее, с обеспечением анализа объема торгов и соотношения фактических, типичных цен, за учетный период. Он рекомендовал покупать, когда индекс опускается ниже 20 и продавать в случае, если индекс превышает значение 80. Затем он рассказал про еще один важный индикатор — индекс массы. Технический индикатор индекса массы имеет аббревиатуру MI — масс-индекс. Он прогнозирует разворот тенденции торгов на основе анализа ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами, который позволяет определить точку разворота рынка от роста к падению и наоборот. Вилли пояснил, что математиками разработана специальная методика, в соответствии с которой индекс массы вначале должен подняться выше 27, а потом опуститься ниже 26,5 это является сигналом к продаже или покупке ценных бумаг». Вилли посмотрел на часы, и Элита поняла, что сегодняшняя лекция подошла к концу. Индус крепко спал, поэтому Вилли говорил тихо. «У вас есть вопросы, Сиклетея? «Большое спасибо. Мне сегодня все было понятно, но я хочу восхититься вами» вашим умом и энциклопедическими знаниями, и еще тем, как вы просто и доходчиво объясняете такие сложные вещи. О, Склиттея, мне это очень приятно слышать. вильни немного разрумянился, и это означало, что он польщен таким изысканным вниманием красивой русской женщины. Лита улыбалась, ее глаза наполнились нежностью, и она... Продолжала. «Знаете, Вилли, я совсем немного встречала мужчин, обладающих энциклопедическим умом. Таким был мой покойный муж, который погиб 10 лет назад во время беспорядков в Москве». «Секлитея, вы можете пользоваться моим умом, и я еще больше хочу вас теперь, чем раньше». «Дорогой Вилли, я сейчас имею такие проблемы в бизнесе, что совсем не расположено к отношениям. Скажу по секрету, я веду монашеский образ жизни. У вас в Швейцарии есть монахини? Вы смеетесь надо мной? Я не знаю. В нашем кантоне Арау есть клостер Мюри? Монастырь Мюри основан в 1027 году. Является важным культурным и историческим памятником, а также считается самым старым монастырем в Швейцарии. Известен как место, где находится склеп семейства Габсбургов. Там красивая восьмиугольная церковь. У нее богатое внутреннее убранство, фрески, росписи, витые чугунные решетки. И еще там есть совсем древнее сооружение. Я в детстве иногда с бабушкой ходил туда, и мы слушали орган. Как вы, интересно, рассказываете. А вы любите органную музыку? Я люблю и хочу вас, Секлитея. Но если вы так хотите посетить монастырь, давайте заедем туда в субботу. Я в субботу буду работать шофером, потому что фирма «Сервак» поручила мне доставить вас в Берн. Я покажу вам восточную часть Швейцарии. Там высокие горы. А как же наш гость из Индии? Он останется еще на несколько дней в Арау. В понедельник к нему присоединятся три богатых студента из Индии, так что мне до среды предстоит еще два напряженных дня. А в среду я прибуду к вам в Цюрих на празднование Рождества. Фирма Сервак обещает всем рождественский сюрприз. Вилли. «Я сегодня устала и хочу пойти в пансион». «Да, я буду очень рад увидеть вас завтра, Дешунхайт Секлитея». «Красавица, красотка, немецкий». «Жаль, что не могу вас сегодня проводить. Мне нужно закрыть фирму, так что буду ждать, когда проснется наш дорогой гость». Лита была в приподнятом настроении, Ей нравились комплименты Вилли, хотя она себе в этом не признавалась. Наверное, у него в роду были французы. Да, в Швейцарии так все намешано, немцы, французы и итальянцы. Какая самобытная страна. Когда Лита пришла в офис на следующий день, ее встретил улыбающийся индус. «Я тут вчера немного уснул, потому что у меня на раннее утро...» был запланирован разговор с делли пожалуйста пусть это будет нашей тайной да конечно я никому не скажу с улыбкой ответила ему лита вилли продолжал лекцию о техническом анализе и акцентировал внимание литы на еще одном важном индикаторе линии роста падения технический индикатор линия роста падения имеет аббревиатуру ADL – Advanced Decline Line – характеризует рынок в целом на основе сравнения количества растущих и падающих инструментов. Это особенный индикатор секлетея. Запомните его. Он указывает на общее состояние рынка. Помните, что все инвесторы, в отличие от вас, заинтересованы в получении максимальной прибыли от игры на бирже. Поэтому вам нужно контролировать этот технический индикатор и ждать снижения цены на акции, интересующие вас компании при падении рынка. И не покупать на растущем рынке, потому что сам рынок будет тянуть акции вверх. Конечно, если в интересующую вас компанию... Не прилетит черный лебедь. Термин Черный лебедь используется в биржевой торговле с конца 50-х годов 20 -го века и известен дословно как латинское выражение Редкая птица на Земле, подобная черному лебедю. В настоящее время термин используется шире, например, в политике и экономике, и характеризует события, которые являются неожиданными для экспертного сообщества и имеют Значительные последствия. А что такое черный лебедь? О, это идиоматическое выражение. Оно обозначает событие, которое явилось неожиданностью для всех и повлекло за собой значительные последствия. Например, в вашем случае это резкое падение акций фармацевтической компании, которую вы хотите купить. Почему это может происходить? Для этого существует много причин. Прежде всего, это внутренние проблемы компании, снижение выручки или прибыли, которые настолько глубоки, что их уже невозможно скрыть. Но для резкого падения этого недостаточно, и необходимо неконтролируемое распространение негативной информации, которая поступает одновременно из различных независимых источников. А как это происходит? Всегда по-разному. Я сталкивался с такой ситуацией, когда даже средний менеджмент компании не знал о глубине ее внутренних проблем. И вдруг по рынку поползли слухи и... Цены упали за два часа в десять раз. Никто не верил. Вечером одна акция стоила 50 долларов, а на следующий день к обеду 4 доллара. И этот черный лебедь был кем-то послан? Сиклитея, вы меня поражаете своими хорошими вопросами». «Да, конечно, черный лебедь из той ситуации был рукотворным». Мы потом анализировали. Рынок падал, и инвесторы хотели спасти наиболее ликвидные акции. Поэтому активу вдруг поползли слухи, и сначала его продавали с 30 дисконтом. Через час дисконт составлял уже 50%, а к обеду больше 90%. Тут в их диалог вступил индус, который глубокомысленно произнес. «Если вы ищете себе в компанию биржевого трейдера, то возьмите меня. Я не такой дорогой, как эти швейцарцы». Лита вежливо улыбнулась, ничего не ответила, а про себя подумала. «Как много у нас в России таких же...» самонадеянных менеджеров, которые мнят себя знатоками рынка и великими трейдерами. Как хорошо, что я давно это поняла, и именно поэтому я здесь в фирме Сервак. После кофе-брейка Вилли продолжал читать теорию и рассказал о техническом индикаторе со сложным названием «осциллятор и индекс суммирования Макклеллана» который характеризует разброс рынка по анализу количества растущих и падающих акций за конечный период времени. Он пояснил, что этот технический индикатор также влияет на стратегию ведения торгов. Наконец, Вилли объявил, что курс теории он закончил и предложил пройти практические занятия с использованием инструментов технического анализа. Лите удалось немного заработать, а Индус просадил половину своих виртуальных денег. На целый день пятницы были запланированы практические занятия. И так как Индус не пришел из-за болезни, Лита решила воспользоваться моментом и переговорить с Вилли о сотрудничестве. «Вилли, мне в Москве потребуется ваша помощь. Как вы отнесетесь к сотрудничеству?» «Мне жаль, но я не смогу приехать в Москву. У меня очень жесткий контракт с фирмой «Сервак», в соответствии с которым я должен предупреждать о расторжении контракта не позднее, чем за шесть месяцев». «Но как консультант вы можете работать?» «Обещаю, что никто об этом не узнает». В свободное от работы время, конечно, я могу вам помогать. Это утром и особенно вечером. И еще у нас бывает мертвый сезон. Целые недели мусульманских, буддистских и африканских праздников, когда наши студенты уезжают на родину. Конечно, фирма «Сервак» оптимизирует нашу занятость, но, к моему счастью, такие периоды всегда как подарок для меня. Вот и отлично. А сколько будет стоить один час вашей работы? Мой час стоит 150 швейцарских франков. Я привык работать по предоплате. Например, вы оплачиваете мне 30 часов. Это будет половиной тысячи франков. Я вам по окончании временного периода посылаю счет на следующий временной период. И если мы продолжаем наше сотрудничество, То я вам даю скидку, и вы платите только 120 франков за час». Лита привыкла к огромным швейцарским ценам на все и не удивилась. «Мне одной с этим не справиться, а наши менеджеры в Москве возьмут еще больше, вынесут мозг и ничего не сделают. Еще и утечку информации мне организуют. А о существовании Вилли никто в Москве не узнает. Я буду для них...» капризной богатой дамочкой, которая с жиру бесится и решила развлечься игрой на рынке ценных бумаг. Хорошо, по цене мы договорились. А как нам все организовать технически? Насколько я знаю, в России отсутствуют биржевые терминалы реального времени, то есть я не смогу подключиться отсюда к вашей биржевой автоматизированной системе но я вам подготовлю компьютер с предустановленными программами, и вы должны будете технически организовать мне к нему доступ. Это возможно? Да, это возможно. У вас есть программист, которому вы доверяете? Да, в моей компании VitaFarma есть программист, который по моему заданию разработал и поддерживает нашу внутреннюю автоматизированную систему. Я ему доверяю. Отлично! Он говорит по-английски? Нет. Но тогда придется общаться через вас. Я размещу на компьютере электронную таблицу, в которую ваш программист должен будет переносить данные из биржевой программы. У них там обязательно есть электронная система предоставления данных. И нам останется только согласовать интерфейс. Я дам вам описание этой таблицы. Мне потребуются все данные по торговле акциями, интересующие вас компании. Как она называется? Это компания Полимед. Хорошо, я запомнил Полимед. И еще. Мне будут нужны данные по вашим голубым фишкам, по 30 или 40 компаниям, которые успешно торгуются на бирже, по вашим ведущим компаниям, и данные по рынку в целом, объем торгов, Различные индексы, стоимость рубля к доллару и евро. Пожалуй, это все. Да, эти данные мне предоставят. Ваш программист будет переносить данные в мои программы по согласованному алгоритму. И на основе информации технического анализа я буду вам давать рекомендации. Например, по электронной почте или телефону. Можно для надежности и так, и так. Вы, секретерия, умная женщина, и вы справитесь. Ваша задача — покупать и продавать акции этой компании Полимет по моей команде. Чтобы вы понимали смысл ваших действий, мы можем организовывать вечером, когда у вас в России нет уже биржевых торгов, разбор ситуации прошедшего дня. На основании этого анализа вы научитесь действовать самостоятельно, особенно в те дни, когда я буду занят в фирме «Сервак» и смогу помочь вам только вечером. Вы согласны? Да, я согласна. Вам потребуются деньги на компьютер и установку программ? А это будет вам от меня бонус. Я поставлю все программы на ваш рабочий компьютер. У него хорошие технические характеристики. «Я готова оплатить эти работы», — вновь заметила Лита. Вилли посмотрел на нее горящим взглядом и поморщился. «Это мой подарок. Вы мне очень нравитесь, и я вас хочу как женщину. Я очень надеюсь на наши будущие отношения, когда вы не будете думать о монастыре». Лита смутилась и покраснела. Она поняла, что Вилли был абсолютно искренен и подумала о том, что «двадцать лет назад приняла бы предложение такого мужчины, а сейчас я другая. Жизнь сделала меня другой. А как же ваша русская подруга?» «О, Сиклитея, вам достаточно сказать только одно слово, и ее возле меня не будет». «Вилли...» «Я пока не готова изменить свою жизнь, но думаю, что наше сотрудничество для вас будет не только интересным, но и выгодным». «Не буду скрывать, я не думал, что вы согласитесь на мои финансовые условия. Вы даже не торговались, а я бы согласился и на меньшие деньги. Вы мне очень нравитесь». «Вилли, по условиям нашей сделки мы договорились». И я вам заплачу ровно столько, сколько вы запросили. И давайте вместе попытаемся организовать для Полимеда прилет черного лебедя. Давайте попробуем. Но хочу вас предупредить заранее. Вам лучше вести торги не только от своего имени. Откройте счета на доверенных лиц, потому что отдельные операции мы будем проводить между контролируемыми вами счетами. Поняла и сделаю. А сколько лиц должно быть задействовано в этом процессе? Из моей практики нам понадобится семь активных счетов и примерно до 20 пассивных. Мы все счета пронумеруем, например, от 1 до 27. И каждую свою рекомендацию я буду предварять. Номером счета. Хорошо? Да, я все поняла. Ну, тогда приступим. Давайте ваш компьютер. Пальцы Вилли быстро и ловко двигались по клавишам. Лита поразилась его профессионализму. Это еще раз убедило ее в том, что она сделала правильный выбор. Через 15 минут Вилли закончил установку программ и предложил посвятить оставшееся время описанию таблицы данных. Он подробно ей объяснял значение каждого реквизита, а Лита записывала за ним уже по-русски. — Какой у вас красивый алфавит! — воскликнул Вилли. — Мне особенно нравятся ваши буквы ША, ЩА, Ю, Я, твердый знак, И, Э. — Как... Какие загадочные и прекрасные буквы. Такие же прекрасные, как русские женщины. Какой изысканный комплимент. Я никогда не слышала, чтобы красоту русских женщин сравнивали с нашим алфавитом. Вы многого еще не знаете, Секлеттея. Ваше имя переводится как «жена Курфюрста». И, конечно, вам подходит... Только это имя. Знаете, я занимаюсь торговлей на бирже и неплохо зарабатываю. Может быть, скоро буду богат как курфюрст и смогу вам соответствовать. В будущем все может быть, дорогой Вилли. А сейчас мне нужно купить полимет, и вы мне в этом поможете. Вечером они пошли в немецкий ресторан, который располагался недалеко от пансиона. И Вилли предложил ей попробовать айсбайн с пивом и тушенной кислой капустой. Лита вспомнила ГДР и своего любимого Максима, но не стала рассказывать об этом Вилли. Им вместе предстояло провернуть грандиозное дело.